положение с водой становилось все хуже Мужчины продолжали копать колодец, но они находили только влажный песок Пока двоих из них вообще не засыпало Никто ничего не мог есть из-за жуткой жары Дорога к ручью постоянно простреливалась Отчаянные братья Фэрфакс проползли под повозками и отправились за водой Обратно вернулся один из них Принес два ведра воды, закашился, у него изо рта пошла кровь, и он упал. Их подвиг был неоценим, но двух ведер воды хватило только раненым, малышам и детям. Мне мать дала пожевать кусок тряпки, смоченной в воде. Отец приходил из траншеи, когда стрельба затихала, чтобы спокойно посидеть около матери». Пули продолжали стучать непрошенными гостями в людские тела и борта повозок. Через некоторое время отец приполз с передовой прямо ко мне и сказал... Джесси, боишься ли ты индейцев? Нет, папа. А проклятых мормонов боишься? Никаких проклятых мормонов я не боюсь. Тогда хорошо, Джесси. Не хочешь ли ты пойти с Джедом... За водой кручью Конечно, хочу Мы оденем вас обоих девочками Тогда они, скорее всего, не станут в вас стрелять Ну зачем, пап? Я хочу идти гордо, как и есть в мужском виде В таком случае можешь гордо оставаться здесь mm -hmm. И гордиться своим мужским видом А я найду кого-нибудь посмышленнее тебя Нет, нет, папа Я согласен Пусть девочкой Мы были одеты в воскресные наряды близняшек старика Четокса. Мы держали друг друга за руки, а в свободных руках несли по два маленьких ведерка. Главное, сохраняйте спокойствие. Идите медленно, степенно, как девочки. Хорошо, папа. Не раздалось ни одного выстрела. Так мы совершили 20 а, может, и больше путешествий, наполняя все резервуары водой. Просто удивительно, до какой степени нас мучила жажда, если мы после каждой ходки припадали губами к ручью. Но вскоре у индейцев терпение лопнуло. Действительно, сколько можно терпеть наглость двух девчонок? Раздался первый выстрел. «Назад! Возвращайтесь назад!» Джет, как ты думаешь, вернуться? С полдороги-то! Да ни за что в жизни! Эй, Джесси! Голос матери был столь страшен, что звучал, как щелчок хлыста. Этот крик был больше, чем затрещина. Джет, побежай, а то мы не доберемся до ручья. И мы припустили умело обходя фонтанчики песка, которые вздымались пулями. Так мы перебежками добрались до ручья. На обратном пути я споткнулся и упал. Пуля подняла фонтан песка передо мной. И первое время я думал, что ранен. К жизни меня вернул смех Джеда». Я понял. Куда он клонит? Он решил, что я это сделал специально, чтобы вернуться к ручью. Мы ведь постоянно щеголяли друг перед другом. Это было частью нашего дружеского соперничества. Я радостно побежал обратно за водой. А Джет стоял на открытом месте, презирая летевшие вокруг него пули.